10 до 11 утра. Адам. Я уже иду от сарая к дому, когда вижу в окне, как Лив болтает с Джошем на кухне. И не то чтобы они, скажем, стояли рядом. Ливия сидит за столом, а Джош прислонился к холодильнику, но я все равно ощущаю себя посторонним, подглядывающим за чужой жизнью. Я вдруг понимаю, может быть, что-то похожее чувствует Джош, когда видит меня с Марни. Да. Мне всегда казалось, что он нарочно не присоединяется к нам в таких случаях, чтобы я не порадовался, не подумал, что он меня простил. Возможно, при этом он ощущает то же, что и я, что его присутствие будет воспринято как своего рода вторжение. Но я всё смотрю. От этого странного вайеризма мне как-то не по себе. Но я не в силах заставить себя оторваться. Вижу, как Ливия закидывает голову, смеясь каким-то словам Джоша, и я улыбаюсь в ответ. Мне очень нравится видеть Ливию счастливой, тем более что я знаю, как сильно её задело, когда собственные родители заявили ей, что она никогда не будет счастлива, в тот день, когда она им сказала, что мы намерены пожениться. Мне, наверное, никогда не понять, почему они так её оттолкнули. И я серьёзно страдаю всякий раз, когда они не откликаются на её приглашения. Ну да, она говорит себе, что они не приедут, но всегда в глубине души ждёт. вдруг объявятся. Мне часто хотелось вскочить на мотоцикл и разыскать их в Норфолке, сказать им, сколько они всего упускают, не только в отношениях с Лив, но и в смысле Джоша и Марни, внука и внучки, с которыми они так никогда и не пожелали встретиться. Я хочу сказать им, какая Лив потрясающая, как мы счастливы вместе, как я её люблю. Но я всегда опасался, что сделаю только хуже. Лишь недавно я осознал, что хуже уже не будет. во всяком случае для Ливии. И решился написать её родителям и спросить, хватит ли у них милосердия прийти сегодня на её день рождения. Написал, что вполне понимаю, как их огорчило, когда Ливия забеременела, но ведь с тех пор прошло больше 20 лет. Им давно пора бы простить её. При этом я напирал в основном не на Ливию, а на Джоша и Марни, на то, как мы постоянно жалеем, что они не знают бабушку и дедушку. Я приложил к письму фотографию, где Джош с Марни сидят на садовой стенке. Снимки сделали как раз накануне отъезда Марни в Гонконг. Я накатал несколько здоровенных абзацев о них, об их жизни, о том, чем они занимаются, даже поведал им, что Марни прилетает из Гонконга специально на этот праздник, чтобы сделать сливи и сюрприз. Надеился, что это убедит их приехать. Я был вполне готов к тому, что отец Ливии тут же отчитает меня в ответном письме, требуя, чтобы я больше никогда не вступал с ними в контакт. Но он вообще ничего не написал, и это само по себе вселяет в меня надежду. Может, они сегодня вечером всё-таки приедут? В кармане у меня вибрирует телефон, прерывая ход моих мыслей. Я кошусь на окно. Может, Лив с Джошем застали меня за подглядыванием и теперь звонят? Нет. Они по-прежнему погружены в беседу. Вынимая телефон, я думаю, может, это последние новости от Марни? Нет, это не она. Пришла СМС-ка от Нельсона. Ты уверен, что вам не нужна сегодня помощь? Умоляю, дети меня доведут. Когда мы навещали их в прошлые выходные, Нельсон пытался рассказать мне, как у него дела на работе, в то время как четырехлетние близнецы вовсю ползали по нему, а юная дочка украшала его бороду скрепками и ленточками. Я очень люблю Нельсона. Но мне приятно думать, что теперь и ему довелось испробовать, каково это, когда дом полон детишек. Мы с тобой оба знаем, что сегодня обязанности няни выполняешь ты, иначе твоя Кирин меня убьёт. уж извини, пишу я в ответ. Я тощусь к дому, уже внутренне готовясь испытать чувство, как бы его назвать, чувство потери, которое у меня всегда возникает рядом с Джошем. На первый взгляд может показаться, что мы с ним отлично ладим, Но чего-то не хватает, какой-то близости, которой у нас, возможно, вообще никогда не будет. По крайней мере, не сейчас. Вообще-то, я всегда осознавал эту дистанцию между нами, но впервые по-настоящему прочувствовал ее в тот день, когда он уехал в Брестоль учиться в университете. В Брестоль, в тот самый город, куда я ездил прятаться от него 18 лет назад. Ну, не ирония судьбы. Нельсон и Кирин тогда как раз были у нас. И когда Джошу пришло время прощаться, он просто пожал мне руку, а затем подошёл к Нельсону, который тут же заключил его в объятия. Меня поразило, что и Джош его обнял. А главное, как он это сделал. Словно такое объятие самая естественная вещь на свете. Выглядело это так, будто Нельсон его отец, а не я. Знаю, что когда они были маленькими, я слишком зацикливался на Марни. И потом я пытался, до сих пор пытаюсь как-то возместить Джошу нехватку моего внимания, но это даётся мне, прямо скажем, нелегко. Вот почему я испытываю такую глупую гордость за то, что сумел подыскать для него стажировку в Нью-Йорке. Если ты столяр, у тебя не особенно много связей, чтобы обеспечить своим детям хорошее будущее. Нет, не то чтобы я особенно использовал какие-то связи. Просто мне однажды случилось разговориться с американским другом Оливера, одного из моих клиентов. Этот самый друг заглянул ко мне в мастерскую, чтобы узнать, не мог бы я изготовить одну вещь для его дома на острове Мартас Виньярд. Ему понравилось то, что я сделал для Оливера, и он хотел нечто подобное, только в 3 раза больше. Мы немного поболтали о нашей жизни, о детях, и я мельком упомянул, что у Джоша сейчас последний год магистратуры, и ему надо найти себе стажировку, желательно в области цифрового маркетинга. А он не думал о том, чтобы поехать в Штаты? Спросил этот друг Оливера и объяснил, что он гендиректор Диджи Макс, крупной компании, которая как раз занимается цифровым маркетингом и базируется в Нью-Йорке, и предлагает стажировку магистрам. Короче говоря, Джош отправил им резюме, прошел парочку телефонных собеседований с каким-то сотрудником Нью-Йоркского офиса, и ему, в конце концов, действительно предложили место. Он с большим воодушевлением относится к тому, чтобы туда поехать. Так здорово видеть, что он извлекает максимум из всех тех возможностей, которых у меня, например, никогда не было.